Глава 105. Валит плотный тяжелый снег и расстилающийся перед сидящим за рулем Хесом белый ландшафт кажется бескрайним. На трассе, где в обе стороны курсировали снегоочистительные машины, ехать было еще терпимо. Но когда он свернул с Е47 на шоссе Квординг-Боргу, ему, чтобы не впаяться в идущие впереди автомобили, пришлось снизить скорость до черепашьих 20 км в час.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 По-иному обстояло дело с убийством в Нюборге в 2015 году. Жертвой оказалась мать трехлетнего мальчика. Следствие по делу все еще продолжалось, поскольку отец ребенка, бывший сожитель убитой, являлся основным подозреваемым и находился в розыске, но скрывался от полиции, по-видимому, в ПТЕ. о а Предположительно, он совершил убийство как на почве ревности, так и из-за денег.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 Не имея возможности дальше копаться в этих историях здесь и сейчас, Хес поворачивает на юг в надежде переговорить с кем-нибудь о деле Мён 31 октября 1989. Мён к счастью находится в юрисдикции управления полиции округа в Вордингбурге, так что, по крайней мере, он не п о п а д е т в снежный занос в самой глухой провинции. В то же время Хес уже начинает жалеть, что затеял эту лобуду. По этой причине он так до сих пор и не связался ни с Тулин, ни с Ньюландером. Поднимаясь по скользким занесенным снегом ступеням к входу в здание в о р д и н б о р г с к о г о отдела полиции, Марк сильно сомневается, что ему сегодня вообще понадобится звонить им. Да, в аэропорту его посетило озарение, но потом он постепенно осознал, какую сложную задачу поставил перед собой.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 Я с этим в дежурку обращаться не могу. Речь об одном убийстве на Мене м ё н е в восемьдесят девятом году. Крупная фигура б р и н к а останавливается посреди коридора. Мгновение он стоит спиной к незваному гостю, но когда поворачивается к нему, Хесу кажется, будто Бринг увидел перед собой привидение.